Во дворе острога висела настороженная тишина. Алексей, по-прежнему скрючившись, лежал на том же месте, где упал. Над ним склонились Матвей и один из федоровских ратников. Раненые женщины, испуганной кучкой, жались возле войлоков, на которых лежали и сидели раненые отроки. Там же сидел и наставник Глеб, одной рукой держась за скулу. Было похоже, что опять поплохело. Роська, сидя на крыше сарая, объяснял что-то боярину Федору, указывая в ту сторону, куда уехал дозор.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 Отозвался неизвестно откуда вылезший Варлам без шлема с распухшей щекой и четко отпечатавшимся на челюсти следом от подбородочного ремня. «На хуторе оставили!» Варлам уставился на корнее по собачьей преданным и каким-то ждущим взглядом. «Я вместо него на десяток поставлен, господин сотник!» «Дурак, неужели надеется, что его старшиной назначат?» А лорду корнее, похоже, вожжа под хвост попала, и неудивительно. Один отказался, второй отсутствует, третий ранен.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 «Сам выбери!» Корнею было не до мелочей. «А этого и этого...» Тычок пальцем сначала в сторону Мишки, потом Демьяна. «Рядовыми! В десяток Павла!» «Слушаюсь, господин Сотник!» Снова ни малейшего колебания или паузы. «Младший урядник Степан! Принять второй десяток!» «Слушаюсь, господин Старшина!» «Младший урядник Клементий! Принять четвертый десяток!» «Клементий! Не слышу ответа!»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 Как он не нажал на спуск уже наведенного на Варлама самострела, знал, наверное, только не мой, ударивший так, что не только выбил самострелу мишки из рук, но и самого мишку из седла. Упал мишка неловко и не то чтобы обеспаметил, но на некоторое время потерял ориентировку. Откуда-то сверху до него донесся удовлетворенный голос деда. Вот так, значит. Ну, старшина, показывай, где тут и что.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 Могли бы и вообще только одним убитым обойтись, но урядник Павел за своими утраками не уследил. А здесь, после хутора, уже легко все прошло. Убитый от неожиданности случился. На умелого воина напоролись, с ним даже наставник Алексей справиться не смог. Вот, дает, Митька, можно подумать, что в настоящей армии служил. Так отмазываться. Доклад хоть к наградам представляет. <кхе> легко пошло. Чего вас сюда вообще понесло-то? Я же ясно приказал, во строк без меня не лезть.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 Мишка вдруг обнаружил, что его левая рука касается ножен кинжала возле самой рукоятки. «Если чиркнуть эту паскуду под коленом, инвалидность обеспечена. Пусть сам начнет, сучонок!» «Встать! Ратник Михаил! Приказываю встать!» — надрывался Варлам. «Пошел на крысеныш!» Негромко так, чтобы никто, кроме Варлама, не слышал. Вставил Мишка паузу между криками. «Что?» Один сапог исчез из поля зрения, видимо, ворлан занес ногу для удара. Мишка схватился за рукоятку кинжала, но тут почему-то исчез и второй сапог. Раздалось испуганное "ой", и в землю перед Мишкиным лицом уперлась копыта коня немого. Мишка готов был поклясться, что это было одобрительным. Федя! преувеличенно заинтересованным голосом спросил Корни, ты чего спросить хотел? Да. Раздался в ответ голос боярина Федора. Там на дороге отроки в дозоре стоят. Может, Кирюш, заменить их моими людьми? Пусть стоят. Нам и тут дел хватит. Не век же здесь торчать. Мих. Дмитрий, давай-ка каждому ратнику в помощь по пятерке отроков и пошли по домам. Да повнимательнее там. Слушаюсь, господин сотник, спектакль. Мишка слишком хорошо изучил деда, чтобы понять. Все предыдущее действо было ничем иным, как спектаклем. Спектакль закончился, возобновилась суровая проза воинских будней. Разжалованный старшина младшей стражи вздохнул и принялся подниматься с земли.